Глава пятая. Навстречу затмению. В 969 году от рождения Черного Солнца у императора Большой Косы появился на свет уродливый первенец. Разгневавшись, Валаарий приказал тотчас вывести жену и младенца во двор и предать их лучам затмения, а после несколько-три дней рассыпать по городу полынь, дабы прах сожженных навсегда покинул дворец и его окрестности. Мне, думается, ярость эта была показной и выполняла роль щита. Император знал, что причина крылась в нем — Но власть требовала от монарха безупречности. И дабы не позволить усомниться в себе, Валаарий вскоре издал указ, по которому отныне должно было избавляться от всех порченных младенцев, детей и взрослых, разводить грешных матерей и отцов, запрещать им впредь жениться. Так хотел он пресечь ветви проклятого племени, и заявил, будто сама императрица была рождена нечистой, но скрыла это поддельной родословной. И долго еще выставлял он себя жертвой обмана, не ведая, что имя его и титул, и семейное древо — одна большая ложь. В этом месте, пользуясь правом рассказчика, должен я оставить строку благодарности моей матери, чья хитрость и изворотливость позволила мне встретить старость, а ей благоденствовать до самой смерти. Ложь была главным ее орудием, и потому я родился с целью правды». Если бы матушка не успела вовремя подменить меня на другого младенца, нас ждала бы та же участь, что постигла жену и сына Валаария. Смирившись же, отец привел бы меня на трон, где ныне сидит мой дряхлеющий названный брат. И тогда я вместо Валаарии стал бы плохим правителем, а не ученым мужем, молчущим истины. во всем и доводящим эту истину до читателя. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Токолама Архипелаг Большая коса, остров Валаар 13-й тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца» Едкий дым от курительных трубок заполнил дом. Горели по углам свечи, трещали поленья в топке. Чужаки смели все, что было на столе, и требовали еще. В ход пошли остатки муки и заячье мясо, из которых сиина испекла румяный пирог. Запах от него шел изумительный, но порченным не досталось ни кусочка. За пару глотков опустела пущенная по кругу бутыль с настойкой на дубовых стружках. Теперь Илану нечем было спастись от боли. Астре ненавидел себя. Власть голоса достигла Генхарда, но не мужчин. Калека мог управлять только теми, кто младше его. Пласты чувств и эмоций Втекали друг в друга, спорили, смешивались. Они были почти осязаемы. В комнате, где сбились порченные, плескался океан страха, а с кухни сквозило отвращением и злобой. Астре пропитался эмоциями. Он с трудом держал себя в руках, но среди невзгод витало крохотное утешение. Чужаки боялись детей черного солнца. Вряд ли Илана Билли, зная, что он с целью. Временами выпивка горячила головы, и мужчины храбрились, но скоро остывали. — Так ты, оборваш узнал, кто из них с какой заразой? — спросил щербатый главарь, обгладывая косточку. — Девка сразу понятно какая. — С этим обрубленным тоже дело ясное, а остальные... «А я и узнал почти!» — обрадовался Генхард, подскочив к столу, но тут же вскрикнул от пощечины. «Ты мне в глаза не пялься, вшивой! «Да я и не пялюсь, и не пялюсь я! Хошь, обувку твою поцелую, хошь!» Генхард упал на колени и подполз ближе к ногам главаря с высунутым языком. «Ах ты, собаченко, сленявая! прорычал Щербатый под хохот остальных. «Ты не бреши в сторону, ты давай выкладывай, как нам на суде про них говорить». «А я и... я...» — Генхард попятился, удивленно округлив глаза. «И не могу я сказать...» Последнюю фразу он произнес полушепотом, неосознанно повинуясь приказу Астры. «Чего ты там бормочешь, потлатый?» «Да не помню. Забыл я...» Его долго пинали под ребра, но он молчал. Ночь и день объединились. Под столом валялась груда банок из-под земляничного вина. Голоса становились громче, разговоры смелее. «Слышьте!» — сказал икнув рыжий верзила. «Это девка страшная, а та вон, которая с косичками ничего». и он загоготал, будто услышал хорошую шутку. Сиина, убиравшая посуду, застыла на полпути к мойке. Внутри астры поднялась волна страха, он стал судорожно соображать. Побитый Генхард стонал где-то на кухне, помощи от него никакой. Марх и Рори крепко спали в плену мор травы, остался только Дори. Он понял все без слов. Накрыл девочку одеялом и сел так, чтобы ее не было видно. «Нашел хлеб в навозе!» — фыркнул темноволосый. свяжись с такой, потом ни на одну девку до конца жизни не глянешь». «И не гляну!» — горячился рыжий. «Да у меня знаешь, сколько их было? Эй, потлатые, скажи-ка! Сотня, аль две!» Генхард, отходивший от побоев у дальней стены, Проскулил что-то невнятное. Сиина умоляюще глянула на Астры. Она воплощала страх причинять боли, ничего не могла сделать. Чего ты лыбишься, не веришь, а? Да я тебе покажу, каков я, пообещал рыжий, вставая. Эж, зартачились. «Давич самого примали порешили, и где хоть какая напасть случилась? Да нету ее, и теперь не будет!» Он решительным шагом направился к Яне. «Не трогай!» — бросилась к нему Сиина, спотыкаясь об уроненные чашки. «Илан попытался встать!» Астрид дернулся в сторону девочки, Дори сжал кулаки и встал перед ней. Верзила отбросил его, как щенка, толкнул сиину, пнул астры и сорвал одеяло. «Не смей!» — прохрипел калека, держась за живот. Я не смотрела на Рыжего раскосыми глазенками. Сначала на него, потом на руку, которую он положил ей на плечо. Она аккуратно сняла ее и обхватила обеими ладошками. Ерзила уставился на девочку в недоумении. Все замерли. — Знаешь, какая у меня цель? — спросила Яни. Какая? — Сочувствие. Я всех-всех жалею. Я тебя тоже пожалею. Потом. И она сломала ему запястье. Легко, как хрупкую корочку льда. Рыжий заорал и шарахнулся в сторону. Сиина повалилась на пол рядом с Яней, укрыла ее собой, сотрясаясь всем телом. Следом подскочил Дори. Астри сидел весь мокрый от пота и ошеломленный. Конечно, он знал, что у Яни дар защищать и что она обладает силой взрослого мужчины, но не ожидал такого поступка. «Я вам все сломаю, если подойдете!» — крикнула девочка из-за плеча Сиины. «Я сильная, и мою семью мне больше жалко, чем вас. Вы поэтому не думайте, что я вас из-за цели не обижу!» Потом она спряталась за сестру и тихо заплакала. Ближе к утру, когда почти все дремали, я не выбралась из объятий Сиины и отправилась мимо спящего астра на кухню, где громко попросила разрешения... дать Генхарду воды, ей позволили. Я не наполнила ковш, подошла к притихшему вороненку и сначала стукнула, а потом приподняла и помогла напиться. Ты дурак, сказала она, обмакивая рукав и протирая окровавленное лицо паренька. Но мне тебя все равно жалко. Ты противнее чем таракан. И жалко мне тебя. Меньше, чем таракана. Но пей, уж так и быть. Едва сдержавшая панику от выходки сестры Сиина, нервно рассмеялась. И чего мы такие родились? Даже врагов своих жалеем. Как тут выжить? Она прошептала это с досадой, но Астре почувствовал расцветшую внутри сестры гордость за Яни. Когда открыли ставни, оказалось, что весь чернодень шел снег. Вокруг дома высились рыхлые сугробы, заставшие северян врасплох. Никто не видел, как зима рассыпала по веткам белые горсти, лишала зелени последние листья, прикрывала грязь мира тонким серебристым платком. Астри думал, что от них избавиться в ближайшей деревне, но чужаки решили переправить добычу... на главный остров Большой Косы, Валаар, где запорченных была назначена самая высокая цена. Сина одела детей во все, что нашлось в доме. По советам Илана сколотили подобие саней для перевозки раненых, потом пробирались по сугробам к хлеву на окраине деревни, куда прикатили крытую повозку, чтобы доехать до порта. Это были дни холода, темноты и тряски. Илану становилось то лучше, то хуже. Щербатый сказал, что избавиться от него, если парень совсем не жилец. Путешествие по морю проходило в темноте из-за Отвар сон травы притуплял чувство голода и страха, гасил боль. Благодаря ему Сиина не сошла с ума от предчувствий, а Илан и Рори не корчились от боли. Дремота, пропитанная душной вонью, стала для них спасением. Астреб просыпался и засыпал с тошнотой. Откачки мерещилось, что отец снова несет его к ущелью в тесном куле. Но даже из такого кошмара не хотелось возвращаться в реальность. Пленников опаивали постоянно, чтобы вели себя тихо и не просили еды лишний раз. Пока их везли в порт, Это было не так важно, но на судне, когда бочки с детьми заперли в одной из комнатушек товарного отсека, любой визит в трюм мог вызвать подозрение. Щербатый велел оставить порченным мешок сухарей, бочку воды и пару бурдюков, заполненных сонным зельем. Потом торговцы по традиции забили дверь наглухо, и до прибытия в порт Валаара пленников никто не навещал. Никто, кроме Генхарда. Когда питье закончилось, вступил в силу план Астры, для которого он велел вороненку сопровождать их на Валаар. Сильно ослабев от голода, порченные могли упустить возможность побега. Им просто не хватило бы сил на него. Помощь Генхарда пришлась как нельзя кстати. — У, обжоры! — бухтел мальчишка, толкая в щель под дверью, кусочки сухого хлеба, а иногда даже плоские баночки тушенки. Самому жрать охота аж спасу нет, а я тут гадость всякую подкармливаю. Я тебе, Куценошка, за это отплачу. Генхард пришел. Каждый раз восхищалась Яне. Ты мой хороший, ты опять нам покушать принес. И неслась к нему со всех ног. А вот Дори отказывался брать еду вороненка. Астре приходилось его убеждать. Генхард торопливо просовывал все, что удавалось принести, и возвращался на палубу. Головорезы сильно рисковали, решив продать порченных в столице. Согласно закону, проклятых запрещалось брать на судно. Это считалось дурным знаком, призывающим штормы. Выбравшись из укрытий и улегшись кто где... На тюках, грудах мешков, воняющих рыбой, в Старых ящиках и веревках Дети коротали дни За тихими едва слышными разговорами. Никто не заикался О предстоящей казни или суде. Вспоминали прошлое. Хорошие моменты, теплые вечера, Еремила Делились секретами, которые берегли до последнего. «Слушай, Астре. — А помнишь, как меня только-только привели в дом? — сказал Илан, пихнув калеку в бок. — Ты целый три день не вылезал из угла, обнимался с дубовым табуретом и плакал. Дети захихикали. — А как ты попал к Еремилу? — Спросила сиина от нечего делать, потроша на ниточке толстую веревку. Этот вопрос прежде считался табу. Войдя в дом Прималя, дети молчали о прошлом и начинали жизнь с чистого листа. Никто из них до сих пор не знал о детстве друг друга, кроме двоих. «Да я...» — запнулся резчик по дереву. «Расскажи», — тихо сказал Ластри. — «им понравится». Он чувствовал неловкость Илана, и даже в полной темноте знал, что сейчас парень сцепил ладони в замок и по привычке крутит большими пальцами. Он родился на год раньше Астры, но появился в доме позже калеки и был единственным, кого в прежней семье любили. Потому Илана не хотел ничего рассказывать, чтобы не ранить чувства других. Будучи ребенком, он о таком не думал, и Астры, конечно, знал его историю. «Расскажи», — повторил калека, — «я хочу послушать про твоего отца». Все притихли, даже Яни и Дори перестали ерзать. «Он не знал, что я в затмении родился», — вздохнул Илан. «Папка мой! Он меня в лесу нашел. За деревом туда ходил как-то по осени, холодно уже было. Там много чего попадало». Он напилил, набрал целый ворох чурбаков и поленьев, лыка надрал. А я не плакал. Он бы меня не нашел, наверное, да собака нашла. Я не знаю, может, потому что тоже рыжая, как я. Может, щенка во мне увидела. Я лежал в ямке среди листьев, а она подскочила, начала скулить, облизывать. Он на шум и пришел, папка мой. а у него до того по зиме всех детей покосило с женой вместе. Он тоже здорово переболел, у него все лицо и все тело в таких жутких струбьях было. Но он то какую-то кору заваривал, то ветки с почками грыз, то спиртовки из них делал. Деревом себя лечил и выжил, а жениться во второй раз, да кто за него пойдет, он ведь еще и ослеп на один глаз». Когда он меня нашел, ему уже много лет было. Подобрал. Голос у Илана начал дрожать. Астры положил руку ему на плечо. Я это не помню, это он рассказывал. Я маленький, совсем был. Ну, вот так я и жил с ним. Все детство помню пыль в лучах солнца, когда оно заглядывало в нашу мастерскую и стружки. Целая гора. такие почти белые и закрученные спиральками, как волосы какой-нибудь деревянной богини. Я чего только с ними не делал, а уж сколько занос насажал в первые годы. Это у нас была традиция. Каждый вечер садились перед огоньком. Отец мне, а я ему занозы вынимали. Он-то слепой наполовину. а я маленькие руки дрожат, даже ткнуть иголкой в нужное место не могу. И вот сидим, друг дружку ковыряем, смех и грех. — Так вот почему-то всегда мои волосы расчесывать просился, — улыбнул Сина. — На стружки цветом похожи. — Ну... Все рассмеялись. — Рассказывай дальше, — восхищенно шепнула Яня. «Ай, вы там погромче, маленько, не слышно!» — раздался из-за двери голос Генхарда. «И ты, что ли, тут?» — удивился Илан. Ай тут!» — буркнул Вороненок. «Эти там нажрались, буянить начали, спасу нет. Тумаков словил за просто так, ухо теперь горит. Лучше тут посижу, пока не перебесится. Ты громче говори, там все равно ор такой, что ничего не слышно». Ой, я тогда к тебе поближе сяду, воодушевилась я, не двигаясь к двери. Я рос и странный становился, продолжал Илан. Отец сначала думал, что я маленький, наивный, поэтому так, а потом понял, что со мной творится. Но он не такой был, как остальные, он все равно меня любил. Старался из дома одного не выпускать и следил, чтобы я лишний раз не разговаривал ни с кем. Я уже тогда привык быть все время один в мастерской. Мне и теперь это душу греет. Потом как-то к нам заявился Еремил. Попросился на постой. При Малии у нас мало кто ночевать пускал. Как-то их боялись. Считалось, что они вроде как носят за собой души убитых порченых. и что эти души могут вселиться в живот женщины и родиться невесть кто. Так что в дома, где женщины жили, их не пускали вообще, а отец пустил. И как-то они разговорились, пока я спал, и на другое утро... Вы знаете, я тогда не понимал, я так плакал, так обижался на отца, а он просто хотел, чтобы я выжил. Я с тех пор все мечтаю к нему вернуться, не знаю, живой он или нет. Может, еще там, а может, и пепла от него не осталось. А давайте придумаем, как будто у нас всех такие папки были, — выдохнула Яни, Мне нравится. Аж в груди тепло стало. — Я сочинять не умею, — расстроенно сказал Дори. Это немножко вранье. — Да кому оно надо? — фыркнул Марх. — У нас давно такой папка есть, Еремилом звать. Так что нечего тут огорчаться. — Да ты и огорчился больше всех, — улыбнулась Сиина, ероша ему волосы. — А у меня прямо на душе посветлело, — признался Рори. — Побольше бы таких историй. После них сны хорошие снятся. — А расскажи еще, Илан. Уже близ в Лара, Сиина, повинуясь предчувствию, велела всем возвращаться в бочки. До того Щербатый предупреждал, чтобы прятались, если за дверью раздастся шум. И в самом деле не успели пленники вернуться на места, как снаружи послышался топот, громкие голоса и ругань. Спустя четверть часа гвозди из досок оказались вынуты, и в товарный отсек ввалились торговцы. Каждый отправился в свою временно выкупленную комнатушку. Кто-то бронился, мол, идут не по очереди. За перегородками бурно шла проверка ящиков, сундуков, мешков. Смотрели, не пропало ли чего, трясли щитовода за обман и чуть не убили, узнав, что он приписал себе десять локтей ценного сукна. Головорезы вели себя тихо и сдержанно, только сквозь зубы ругались на вонь. Дети давно принюхались, но тем, кто только что вошел в их обитель, яростно ударили в нос едкие запахи рвоты, мочи, тухлой рыбы. Потом бочки выкатили на палубу, и болезненная карусель длилась до самого берега. Там товар погрузили то ли на телеги, то ли вкрытые повозки и повезли прямиком в столицу. Руки пленников дрожали от усталости. Пришлось собрать все силы, упираясь ими в стенки, иначе синяков и ушибов было не избежать, но никто не пискнул и не выдал себя. Безногий в который раз удивился терпению братьев и сестер. К столице, серому сродни глине городу Рахма, названному в честь отца императора, добрались на шестой день. В щелке было видно, что большинство домов в нем каменные. Тусклые неприглядные постройки из известняка и песчаника создавали разительный контраст с мраморным дворцом Валаария. Он возвышался над рахмой, горделивый и пышный, словно богач, взирающий на распростертую у ног толпу нищих. В какой-то миг топот под и стук колес заглушился шумом потока. Эта бурная лейхо несла воды к медвежьему морю. Неугомонная, резвая, как девчонка, она спотыкалась о пороге и падала с обрывов, сочась через щели, прокладывала путь меж скал, раскидывала по сторонам притоки, делясь благодатной влагой с землями близ столицы. Вскоре мягкий поступ сменился цоконем, Астри понял, что проезжают по мосту. Главные ворота были уже близко. Он услышал гомон толпы, звяканье, ругань, вскрики. Люди шумели так отчаянно, будто от этого зависела их жизнь. Пленники в трюмах-бочках испуганно молчали. Сина сжалась от предчувствий пока еще слабых, но настойчивых. Убеждение Астри теряло силу. А нажиться было на чем? Тут словечко, там колечко. Генхард собирал все подряд. И слухи, и что где плохо лежало. Он-то не дурак пропускать разговоры мимо ушей. У некоторых деньги изо рта сыплются. Успевай карманы подставлять. Приглаживая длинные патлы... Генхард при любом подходящем случае хвастал, что мамка его была не просто себе портовая угодница, а самая дорогая девка во всей округе. Уж она кого попала, не привечала. И Генхард, значит, появился не от беззубого матросишки и не от бродяги из подворотни, а от богатого саахийца. У кого еще такие волосы бывают? Точно не у белобрысых северян. «Черный признак знатного рода. Стало быть, Генхард почти принц или кто там у них самый знатный в этой Суахии». Анна Валар плыть заставил проклятый куценожка. Генхард о таком и не думал. Хотел сбежать подальше, выскулив у Ребова пару-тройку монет. А вместо этого в ногах у него валялся, прося, чтобы взялись с собой на корабль. Ну и взяли. Генхард злился, конечно, а делать нечего». Всю дорогу бегал в трюм к порченым, досухари сухари тайком в щель под дверью совал. Их там не больно-то кормили, но Генхард и сам не толстый. А этот мелкий еще пыжился не буду, мол, есть то, что гад принес, это ж надо. Из сахийских рук подачку брать не хочет. Вот и пусть без Генхардовых сухарей с голоду окалеет. А куценожке вообще надо глаза выколоть и язык оторвать, а то зыркает, спасу нет». И голос этот до костей пробирает. Как порченных в столицу привезли, у всей округи мозоли во рту натерлись от болтовни. Слушок даже прошел, что сам император на суде будет. Раньше-то уродов по одному ловили и тащили, А тут сборище целое. Может, проклятие какое натворить собрались... Как устроит потоп или засуху, бед не оберешься. В до этого только один раз на суд приходил. В самый первый, когда жену казнить велел и ребенка ее. Неспроста он спустя столько лет снова решился в зал порченных явиться. Заволновался. Испугался, что плодятся, как крысы в амбаре с зерном. Столько времени боролся, а они все лезут. К бочке... Куциножкиный и Генхард зря подошел, когда в столицу ехали. Хотел в отместку плюнуть на него, крышку приоткрыл, а тот взглядом впился и давай шептать. На суд, мол, с нами иди, потом того, потом всего". Ну и пришлось опять в ногах у Рябова кататься, еще и под ребра словил. Во второй раз, между прочим. Но Генхард не червяк безродный, своего добился». И стоял теперь гордый посередь здоровенной залы. Рот раззявил от удивления и голову задрал. Потолок был такой высокий, что если корабль сюда затащить, мачты даже до разноцветных стекляшек наверху могли не достать. Купол из-за них казался воздушным, и узоры красивые получались, особенно пока солнце не пряталось за облаками. Когда лучи проходили... Сквозь стекло на полу мерцали желтые, зеленые и розовые пятна. Такие чудные наступать жалко. Генхарду хотелось, чтобы они стали расписными платочками. Рассовал бы по карманам, а потом продал за сребреник каждый. Только один бы себе оставил. Для памяти. Ну и потому что принцам положено такое иметь». Тогда пьянчушки с пепельного перестали бы надсмехаться, и все девки в ногах катались. У сына-то сахийца. А кругом все белое, чтобы затмение поняло, тут день правит. И стены из светлого мрамора, и колонны, как кости. А дежонка у судей и та одинаково светлая, а народу полно. Забили зал, не продохнуть. Хорошо, хоть Генхарду досталось место почетное перед круглой впадиной, где будто в колодце переминались с ноги на ногу порченные. Отсюда видно было и судей на той стороне, и возвышение, где главный готовился произнести речь, и балкон высоко наверху, где за белой ширмой сидел сам Валаарий, никому не видный, но грозный». Генхард прожигал полотно взглядом, изо всех сил надеясь увидеть хотя бы тень императора, и так увлекся, что вздрогнул от голоса обрюзглого старика, кое-как забравшегося на постамент. У главного судьи в животе мог уместиться здоровенный порося. Жердя говорил хриплым голосом, задыхался и переводил дух после каждого предложения. У него было противное лицо, сплющенное, как если бы Морду естественно шлепнули об пол, прежде чем прилепить к шее. Казалось, глаза, рот и нос вжались в сальные складки. От такого зрелища в пору было морщиться, но Генхард разглядывал старика с восхищением. Он страстно желал стать таким же упитанным, наряженным и важным. Задыхаться от сытости — роскошь. Тратить на одежду столько ткани, что хватило бы троим — «Богатство! И здесь мы собрались, без решения покинуть место сие не посмеем, словом императора нашего и дланью его, да свершится пусть суд над грешниками!» Раздробленное эхо заплясало по стенам и затихло, воцарилась торжественная тишина, Генхард замер от предвкушения. Порченые жались друг к другу, глядя в пол. Куценожку держала на спине уродка, потому что сутулые длинноногие рыжий едва стояли. Чем-то их накачали здорово. Я не цеплялась за мелкого. Он, гад, так и не помер. Точно сухари Генхардовы грыз. Ну и ладно. Все равно их всех скоро затмение подпалит, да и дело с концом. а Генхарду можно на Валааре остаться. Погодка здесь теплее, народ богаче, и сахийцы бывают часто. Вдруг какой-нибудь узнает в Генхарде сына и заберет с собой. Главное — уехать в богатый край и уж там зажить как следует. Говорят, Сахи и принцы все подряд. Назовите же свои проклятия перед императором нашим! Порченные. Один другого бледнее начали по очереди открывать рты и признаваться. Даром только ребой бил Генхарда. Они сами себя на казнь выставили. Суд короткий получился, даже жалко. И не пытали никого. Валарий сидел за ширмой, не показывался, но голос Генхард слышал. Император велел казнь не откладывать и этой же ночью привязать всех семерых к столбам, Сначала, ясное дело, опоить хорошенько, вдруг убежать попытаются. Лучше бы убить приказал, но народ суеверный больно. Говорят, если порченого убьешь, черное солнце на всю жизнь проклянет. Все вроде шло хорошо, только заноза Генхарда изнутри колола. Он забыл какой-то приказ куцы ножки. Пахло той особенной сырой свежестью последних дней лета, когда днем прошел дождь а к вечеру воздух снова прогрелся, но не успел выпарить из почвы всю влагу дорога зажатая меж хлебных полей мягко пружинила под босыми ступнями атры вздрогнул у него же нет ног он посмотрел вниз и увидел как из под длинных невообразимо длинных штанин выглядывают стопы серые подобно руке Еремила. Они медленно шагали в сторону закатного солнца. Я ведь сказал, что всегда буду твоими ногами, послышался знакомый голос. Это говорил прах Прималя. Сгоревший Еремил нес Астры на себе, как было много лет назад. Калеке захотелось плакать, и он заплакал. Как обычный человек, только слезы получились холодные. — Я уже умер? — спросил Астр. — Кто знает. Главное, что я могу нести тебя. Чувствуешь, какая прохладная почва? — Чувствую. — А камушки? — Холки. — Вот и хорошо. Я буду твоими ногами, Астр. Слезы все катились, туманили грозовые глаза, калеки. Какие жгучие капли, холодные, ненастоящие. Прости меня. За что? Табак и пыль, запах Еремила. — Это из-за меня тебя поймали, — с трудом произнес Астри. Наверняка из-за меня. Я убедил тебя, что убивать родителей неправильно, поэтому ты перестал. Ты хотел понять мою цель, а я предал тебя, Еремил. Я привел к погибели всех нас. Ноги стали тяжелыми, неподъемными. Они вязли в невидимой жиже и таяли, словно восковые свечи. Астры приближался к земле. — Ты все сделал правильно, — возразил Еремил. — Такова твоя цель. Я не хочу такую цель, не хочу убивать всех. Астр почувствовал, что щеки сухие, ни следа влаги, все обман. Не было никакой беседы с Еремилом и не было ног, поддержки которой Калека навсегда лишился. Он убил человека, который пытался спасти порченных и теперь разговаривал сам с собой в поисках прощения. Обманное, но такое желанное, Оно могло остаться в астре до конца. До мига, когда черное солнце Обратит прахом привязанные к столбу тела, Сонный отвар подарил минуты покоя, И лучше погрузиться в них, Отпустить все, простить себя и забыться. Но совесть била в грудь набатом, Цель заставила астры поднять тяжелые веки. На горизонте бледно-розовая полоса, след ушедшего солнца. Капли на щеках остывший пот. Пустынная степь вокруг ощетинилась сухой травой. Никто не стал бы сжечь порченных близ столицы, поэтому ряд столбов для казни оказался вкопан здесь. Культи упирались во что-то жесткое, К столбу астры прибили пару досок, чтобы можно было привязать калеку на уровне остальных. Слева безвольно повисли на веревках Илан, Марх и Рори, справа Сиина и младшие. Никто, кроме астры, не пришел в себя. — Это несправедливо, — шепнул калека, посмотрев на небо. — Почти ясное, только пара жалких облаков на горизонте — Они не укроют от затмения. Руки, туго стянутые за спиной, онемели. Астр попробовал пошевелиться, но скорчился от боли. — Это неправильно! — выпалил он, дернувшись. — Это я должен был умереть, не они! Что-то зарождалось в душе после сна с Еремилом. Цель! мешалась с духом Прималя И создавала нечто невыносимое. Оно не умещалось внутри калеки И терзало его маленькое тело. — Пожалуйста, не сжигай их. Не сжигай, это я виноват. Они должны жить, — повторял он, Сдирая кожу на окровавленных запястьях. Светлая полоса на западе Истончилась до нити. Начинался чернодень.